«Слушайте меня. Это чрезвычайно важно. Я хочу, чтобы летящий сюда астероид, который вы назвали, Теи-14, оказался внутри меня. Вы не должны его уничтожать или... Менять траекторию его движения. Он прибыл на свидание со мной, и мешать ему не надо. Вы меня слышите? Это очень важно. Я придаю контакту с ним огромное значение. Скажите этим трем мечам, которые на нем высадились, что уничтожать его нельзя ни в коем случае. Пусть и далее следует своим курсом. Вы меня понимаете. А если они не пожелают вас слушать? Поскольку люди начинают действовать только перед лицом угрозы, сообщите им следующее. «Если я останусь недовольна миссией Катапульты-14, то из моих вулканов единовременно выплеснется столько лавы» что в живых останутся лишь единицы, причем это касается и великих, и малых. Гепатия, Давид, вы меня слышите, и раз уж первейшим мотивом для вас является страх, бойтесь меня потому что последствия моего гнева могут оказаться похуже столкновения с астероидом, поскольку решения в конечном счете будут принимать обосновавшиеся на Луне микролюди, оказавшиеся вне зоны моей досягаемости вследствие чего я ничем не смогу пригрозить им. Полагаю, вы сможете с ними договориться. Не теряйте времени, отправляйтесь на Луну, поговорите с их королевой и найдите убедительные аргументы.